Проснувшись, Маркус первым делом проверил Мелони. Девушка исчезла. Что случилось? Куда она делась? Он ведь спал в полглаза, почему не заметил её ухода? Или Мелони ушла не по своей воле? Неужели Дариус узнал об их тайном сговоре и решил действовать наперего? Морлоу вскочил с кровати и наспех оделся: джинсы, вчерашняя футболка, ботинки. Подойдя к двери, он видел, что она не заперта. Маркус выглянул в коридор, никого нет. Вернувшись в комнату, он достал из-под матраса нож, который Мелони украла пару дней назад за завтраком. С оружием в руке стало немного спокойней. Если они посмели причинить Мелони вред, то Маркуса не остановят ни безумные глаза Деклейна, ни автоматы охраны. Он будет биться до последнего, пока хватит сил. Дом на редкость пустовал, чувствовалось затишье, но после затишья часто бывает буря. Эй, крикнул Морлоу, выйдя на террасу. «Есть кто?» «Я здесь, друг мой!» Прозвучал голос Дариуса прямо за спиной Маркуса. Морлоу дрогнул. Обернувшись Диклейну, он внезапно столкнулся с ним взглядом. Пальцы Маркуса судорожно сжимали нож. Он хотел воткнуть лезвие в глотку этого психа по самую рукоять. Ему осточертело смотреть в подкрашенные панковские глаза маньяка, который строил из себя его благодетеля. В чём дело? спросил Дарио Сласко, взявшись за руку Маркуса со сножом. Выглядишь взбужденным. Всё хорошо? Где она? оскалился Морлоу, пытаясь вырвать руку. Она внизу. Мы скоро встретимся. Расслабься. Выпей. Дариос глазами указал на стол с завтраком и парой бутылок вина. Разжав кулак Маркуса, он забрал лезвие. Его лицо не источало ни капли агрессии. Деклейн, как всегда, был невозмутим и с позитивным настроем. Подойдя к столу, Дариус положил нож и налил алкоголь по двум бокалам, один из которых передал Маркусу. «Держи», — сказал он, — «начни свое утро с прекрасного. Выглядишь отвратительно. Приди в себя». Как говорят дегустаторы, из кислого винограда хорошее вино не выйдет. Маркус взял бокал, но пить не стал. Он предчувствовал, вскоре должно что-то случиться. На этот раз Дариус задумал нечто по-настоящему мерзкое. Ты вновь звезда, громко сказал Деклен. Все телеканалы, все новостные ленты, каждый блогер все о тебе говорят. После твоего побега общество наложило в штаны. Люди спрятались по домам в надежде, что их не коснётся страшная кара Маркуса Морлов. Подумать только, ты ещё никого не убил, а они уже срут в портки. Вот что значит сила и стена во страх. Маркус стоял молча, не говоря ни слова. Нужно узнать, что случилось с Мелони. Куда её дел этот больной извращенец? Морлоу обещал ей. Он обещал позаботиться о ней, спасти её из ада, в котором ей суждено было умереть. "Где она?" спросил Морлоу, демонстративно поставив нетронутый бокал на стол. Я смотрю, ты прикипел к нашей общей знакомой. Пока меня не было эти пару недель, она так тебя воодушевила, что ты даже встал на ноги. Похвально. Одним глотком допив остатки своего вина Declain, принялся за напиток Маркуса. В чёрной расстёгнутой рубашке, в джинсах, обтягивающих крепкие ноги, босой Дариус начал танцевать, совершенно внезапно, без музыки и какого-то ритма. Деклейн просто двигался в такт, известный лишь ему одному. Со стороны он выглядел совершенно безумцем с бокалом вина в руке. "Давай!" крикнул Дариус. "Потанцуй со мной, Маркус, разве ты не слышишь музыку?" "Какую?" спросил Морлу. "Музыку боли. Я слышу её чётко и ясно." Сделав пару оборотов вокруг себя, Деклейн остановился. "У меня есть план, дружище, грандиозный план. Скоро эту музыку услышат все." И ты поможешь мне донести ее мелодии до каждого. Идем, Тартар ждет нас.